Глава 14 Мустафа и Краб синхронно переглядываются. Я чувствую, как в воздухе между ними нарастает напряжение. Ни для одного из них длительная конкуренция не прошла даром. «По рукам!» — хором отвечают мне лидеры двух групп. «Отлично, теперь обговорим условия». В этот момент меня прерывает оглушительное системное уведомление — Реакция Шарашных ошарашенных Мустафа и Краба понимаю, что система направила сообщение и им. «Внимание! Аукцион между фракциями Спарта, Газелькин и Питстоп объявлен. Система гарантирует утвержденные ставки и предусматривает наказание за их нарушение. За несоблюдение условий утвержденной ставки последует соответствующее наказание». «Вот тебе и решил по-быстрому срубить бабла». Я прикрываю нижнюю часть лица, чтобы не было видно моей глумливой усмешки. Кажется, система сегодня на моей стороне. Когда хмурый краб уходит в свой лагерь, а Мустафа с ухмылкой ретируется к себе, ко мне подходит Батан. За его спиной с довольным и загадочным видом топчется хрюша. Вот, посмотрите. Он протягивает мне примитивные бусики на веревке. Что это? Удивляюсь. Это я с гелий поменялась. Хвастается Хрюша. «С женой Краба, пока вы тут с ним переговоры вели. Две тушканчиковые шкурки отдать пришлось?» Она кокетливо прикусывает губу, предлагая похвалить ее за хозяйственность. Бусики как бусики. Рассматриваю грубую поделку из разноцветных, плохо отшлифованных камешков разной формы, размера и цвета. «Симпатичные. А что в них такого?» «Вот это!» Тычет батан пальцем в знакомый мне зеленоватый камень с разводами. «Малахит!» Рядом с ним всегда бывают медные жилы. Да и сам он почти медная руда, из него можно медь добывать. А вот это – кассетерит. Он показывает на невзрачный черный камешек. Источник олова. Тут чего только нет. А местные из них подарочки для девочек делают. Хихикает Хрюша. «То есть ты хочешь сказать...» «В этих холмах есть почти вся таблица Менделеева». Кивает Батан. «Ты умничка!» Я обнимаю Хрюшу и звонко целую в щеку, отчего она гордо задирает нос. Получается, южане сидят на богатстве, о котором даже не подозревают. Железо они отыскали, потому что оно находилось в самородном состоянии. Что же, у нас еще больше поводов присмотреться к землям соседей внимательнее. Батан видит хищное выражение моего лица и решается влезть. «Это необходимо?» – спрашивает он. «Что именно?» – уточняю все это. Он машет рукой в сторону местных, которые, азартно переговариваясь, готовятся к аукциону. Может, можно было бы провести все более... гуманно? Заканчиваю за него. Именно. Кивает он. Люди голодают, а у нас достаточно провизии, чтобы их накормить. Оказать гуманитарную помощь, сделать так, чтобы они выбрались из трудной ситуации. Мы же, в конце концов, все попали в этот мир. Можно как-то выживать вместе. Умный парень, но... «Неужели одна смерть его ничему не научила?» «И что дальше?» – спрашиваю. «Не понимаю, о чем вы?» «Что будет, когда южане выберутся из своего трудного положения? Что будет, когда у них будет достаточно еды? Как все развернется далее?» «Я уточняю свой вопрос. Как ты себе это представляешь?» «Ну а что может пойти не так?» – удивляется он. «Мы будем в нашем регионе, а не в своем. Взаимовыгодное сотрудничество, да и все тут». «Да и в войне с кабаниями всадниками их помощь не помешает», — предлагает батан. «Почему ты думаешь, что они будут с нами союзничать?» «Я вижу, что за нашим разговором следят и остальные, поэтому продолжаю. Эти ребята друг с другом не могут договориться. Я предлагал им торговать сообща. Нет же, счастье — это когда у соседа корова сдохла. А мы для них и вовсе чужаки. И когда мы перестанем помогать просто так...» Эти ребята первым делом обидятся и захотят отобрать еду силой. Мы станем для них злодеями и эксплуататорами. Ничто так не развращает, как халява». «Не понимаю», — вздыхает Батан, потирая тяжелые веки. «Тебе и не надо. Хлопаю парня по плечу. Зато ты в камнях понимаешь и в растениях, и еще в куче разных полезных вещей. А о том, чтобы Спарта процветала, есть кому подумать». Звучит пафосно, но в этот момент я далек от того, чтобы хвастаться. Маленькая долина, плантация, кузня, ограда, люди, которые там живут и трудятся. Все это стало не просто моим, но и частью меня. Каждый маленький успех я воспринимаю как собственный, каждую опасность как угрозу для себя лично. Я словно сросся со своей землей, сознанием и организмом. Наверное, это означает быть лордом. После времени, предоставленного для обсуждения с подчиненными и пересчета ресурсов, мы снова собираемся на том же месте, где шли переговоры. Я сажусь во главе стола, как основной инициатор и продавец. Рядом со мной располагается Хрюша. Именно ей я доверяю вести аукцион. Не зря же у нее профессия торговец. Пускай трудится по специальности. У меня за спиной встают мои бойцы. Третий внимательным взглядом следит за покупателями. Ботан от волнения сжимает рукоять копья так, что белеют пальцы, и то и дело поправляет очки. Мышь стоит чуть вдалеке, в любой момент готовая обрушить на врагов кары небесные, если те позволят себе вероломство. На столе разложены картофель, соль, мясо и шкурки тушканчиков. Товар, как говорится, лицом. Но присутствующим понятно, что это не весь лот. Главный приз, за который сегодня предстоит побороться – Контракты на поставку продовольствия в обмен на руду. Один из лагерей получит все, другой останется ни с чем. Крапа Мустафа стоят в отдалении слева и справа от меня. За их спинами толпятся подчиненные. Никто не хочет пропустить такое представление. Даже рыжая лолка пришла, очевидно, стараясь не пропустить момента и присоединиться к победителю. О ее ветреном характере я уже наслышан от бывших пленников». Это будет первое межфракционное событие, одобренное системой. Удивительный и в то же время волнующий момент. Итак, начнем наши торги. Произношу я, понимаю, что все уже готовы и тянуть больше смысла нет. Спарта предлагает вашему региону поставки провизии, достаточные для пропитания 13 человек. По моим расчетам, это 5 печеных картофелин и полкилограмма тушеного мяса в день на одного жителя. Итого... «65 картофелин и 6,5 килограммов мяса». «Тушняк — это дело, шеф!» — шепчет на всю поляну богатырь из подчиненных краба. «Надо брать». После его слов обе группы покупателей начинают перешептываться и кивать, очевидно оценивая внушительность нашего лота. «Все, что сейчас представлено на столе, продолжаю, дождавшись тишины. Достанется победителю в счет будущих поставок». Товары, которые не относятся к пище, такие как соль, шкуры и прочие изделия, продаются по отдельной цене и договоренностям, но только победителю аукциона. Контракт заключается на месяц. Условия ясны. Лот лорда Шурика зафиксирован системой. В случае завершения аукциона выплата лота покупателю обязательна. Ну что же? Хрюша приподнимается над столом и с улыбкой оглядывает покупателей. Делайте ваши ставки, господа. «Я предлагаю треть от всей добываемой нами руды!» — произносит Краб с вызовом, глядя на Мустафу. И тот не намерен молчать. «Сорок процентов!» — весело улыбаясь, парирует Мустафа. На внутреннем интерфейсе появляется размер лота, а напротив него, мигая, растут ставки. Система все видит и все фиксирует. «Сорок пять!» — строго возражает Краб. «Пятьдесят!» — невозмутимо отвечает Мустафа. «Шестьдесят!» Краб хмурится еще сильнее. 70 расслабленно объявляет турок. «Восемьдесят!» — краб повышает голос. «Да хоть все сто!» — Мустафа смеется ему в лицо. «Ты что, собрался отдавать всю руду?» — возмущается краб. «Именно!» — заявляет Мустафа. «Ты с ума сошел! Что с кузницей будет?» Взрывается краб. «А мне до лампочки!» — взрывается в ответ Мустафа, вскакивая с места. «Мои парни скоро будут не в состоянии вообще что-либо делать!» «Ты ведешь себя как идиот!» Краб лотит кулаком по столу. «Не тебе, творялчина, меня осуждать! Напомни, какую часть моя группа получила от даров лорда Шурика. Молчишь?» «Ну так и несуй свой нос куда не следует!» Отмахивается от него собеседник, после чего обращается ко мне. «Я отдам вам всю руду и доплачу сверху!» «Чем?» «Интересуюсь я!» «У меня есть мастер резьбы по кости. Он может сделать набор посуды или еще что-то. А дам его на сутки», — предлагает Мустафа. «Принимается. Соглашаюсь я». Система против такой ставки не возражает. «Мне тоже становится интересно. Из всех костей у нас есть только кабаньи-бивни, но, может, из них получится что-то толковое». «Так вот как ты решил играть», — шипит краб, словно готовый швырнуть в соперника молнию. «Тогда я ставлю весь накопленный запас руды!» — объявляет он. Серьезная ставка. Посмотрим, как же на нее ответит Мустафа. «Ожидаемо, краб, ожидаемо! Я добавлю сверх запаса руды стартовый бонус!» — с невозмутимостью говорит Турок. И тут на стол опускается удивительный предмет. Это что, подзорная труба? Черт, теперь мне понятно, как он догадался о наших перемещениях и о том, что творилось под носом у краба. До сих пор я задавался вопросом, почему поселение Мустафы располагается в тени огромного дерева. Предполагал, что лишь для того, чтобы укрыться от неблагоприятных погодных условий, ярких солнечных лучей или пронизывающего ветра, но, как выяснилось, все гораздо проще. Чтобы с комфортом наблюдать за конкурентами, вот ведь хитрый жук. Краб же, не выдержав, скидывает себя рубашку. «Тогда я отдам свою рубаху! Уникальный предмет! Уверен, стоит немало!» Рычит он. «Ах, вот как!» — не сдается Мустафа, начиная развязывать шнуровку на своих штанах. «Думаешь, мне нечем ответить На куси «Накуси-выкуси, зажравшийся хряк!» Я прикрываю лицо рукой, почувствовав легкий ветерок от приземлившихся на стол штанов Мустафы. «О, Господи, за что мне это?» Осторожно приоткрыв глаза, я с облегчением выдыхаю. Турок гордо стоит в тугой набедренной повязке. «Худшее позади. Но надолго ли?» «Хорошо! Просто замечательно!» Неожиданно для всех раздается заливистый смех краба. «В таком случае я ставлю свою жену!» Все вдруг замирают в недоумении. «Что?» – произношу я, не веря своим ушам. «Что?» – Мустафа сбивается с толку. «Что?» – больше всех, конечно, удивлена темноволосая женщина, стоящая за спиной краба. «Не удивляется только система!» В списке ставок добавляется надпись «Жена. Одна штука». «Да, это дело принципа», — отмахивается Краб, фокусируясь снова на Мустафе. «Что сделаешь теперь, хорек подземный? У меня больше подчиненных на одного. Желаешь продолжить?» «Так я все равно останусь при своем». «Погоди», — удивляюсь я. «Мы с женами расплачиваться не договаривались». «Зря сомневаешься», — возмущается владелец Газелькина. «Хорошая жена, для себя выбирал. Не битая, не крашеная». «Ты чего отказываешься?» Неожиданно поддерживает его Хрюша. «Нормальная баба и шьет отлично. Она в ателье раньше работала. Портниха у нас будет. Надо брать». «Женой?» Уточняю, что не ослышался. «Когда жен несколько, — заявляет Хрюша, — то уже без разницы, две, три или больше. Главное, чтобы я была первой любимой. Больше жен, больше уважения». Турок скрипит зубами, ногти впиваются в кожу, на виске ощутимо вздулась вена. Еще чуть-чуть, и Мустафа окончательно взорвется или же заработает нервный тик. Он проиграл этот раунд. В этом не оставалось ни капли сомнения. «Нет, мне нечего предложить высшие его ставки», признает он, опустив голову. На лице краба расцветает глумливая улыбка. «Вот так бы сразу!» «Лорд Шурик, вы все слышали. Именно моя группа будет сотрудничать с вами», — говорит он с азартом. «Да, я также рад столь щедрому торговому партнеру. Уверен, нас с вами ждут великие свершения. Под едва ли не истерический хохот краба, я протягиваю ему ладонь для рукопожатия». «Поздравляем! Фракция Газелькин выигрывает аукцион. Ставки были обозначены и согласованы. В случае отказа от исполнения обязательств последует наказание от системы». Вы получаете миссию «Великий картофельный путь». Срок – один месяц. Награда в случае выполнения – плюс 100 репутации. Штраф в случае провала – минус 500 репутации. Судя по озадаченному лицу Краба, ему тоже пришло сообщение, предупреждающее о санкциях. Не знаю, что система намутила, но кажется, он впечатлен. Тем лучше, думаю. К такому типу, как Краб, спиной поворачиваться не стоит. Сегодня он показал себя во всей красе. Ради победы пойдет на все. С первой партией носильщиков, которые перетаскивают запасы руды, к нам приходит скромная женщина с темными волосами, заплетенными в длинную косу. «Добрый вечер, лорд Шурик, меня зовут Геля», — волнуясь, произносит она. Ее выставили за порог без всякого имущества сразу по окончании аукциона. Сразу видно истинное отношение Краба к ней, что определенно его не красит как мужчину и как лидера. Хотя можно в теории оправдать, что это он сделал на благо своей группы и бла-бла-бла, я этого делать не собираюсь. Так уж и Геля. А для любопытства лезу в интерфейс, где уже зафиксировано пополнение и, не выдержав, улыбаюсь. «Полное прозвище Гелик», — обреченно произносит она. «Вообще я Ангелина». Но как-то в юности въехала на колени в крыло Гелендвагена, вот и пристала. Ну что же, гель это геля. геля. пожимая плечами. С Хрюшей ты уже знакома, пообщайтесь пока с ней. Девушка моментально подскакивает к тихой гели и начинает ту всячески окучивать. Говорить, как ей повезло, сколько всего хорошего ее ждет, расписывать все плюсы и преимущества спарта. С красками и нужными нам акцентами. Воистину растет из нее самый настоящий политрук. Кого угодно, захочешь, скрутит в бараний рог и направит пахать на благо партии. Правильный человек у нас в завхозах. Запасов металла у краба оказывается немного, около 50 килограммов. Передает он его с кислым видом. Очевидно, система подсчитала все, не дав ему возможности утаить ничего в запас. Теперь у Мустафы появляется надежда наладить соседями внутреннюю торговлю. Турку ведь добывать руду никто не мешает а провизию я отправляю Газелькину с большим запасом на всех 13 человек. Что-то подобное я и предполагал, предлагая такой большой лот. Но теперь вижу, что краб лучше сам будет пользоваться каменными орудиями, зато увидит, как конкуренты с голоду дохнут. Так себе из южан соседи, ненадежные, гнилые. Всю принесенную провизию отдаем в счет будущей добычи железа, не тащить же ее обратно. А вот соли шкурки вымениваем на мастерски сделанную деревянную посуду и на женские бусики. Автомеханики, наверное, считают нас ненормальными. Для нас же это прекрасный способ изучить геологию соседнего региона. Наконец, наша колонна, сгибаясь под тяжестью приобретенного имущества, встает на тропинку между холмами. Бесконечный день клонится к закату, и я очень хочу вернуться домой до темноты. Впереди идет третий, за ним батан. Все три девушки, груженные имуществом словно ослики, плетутся посередине, а я налегке замыкаю колонну, чтобы дать отпор возможным преследователям. Я приказываю всем быть на стороже. Где-то в глубине души опасаюсь реакции Мустафы. Гордый восточный человек был поражен до глубины души и сейчас может решиться на отчаянный шаг. Жертвами этого шага вполне можем оказаться и мы. Потому как людям свойственно винить в своих неудачах кого угодно, только не себя». И едва мы заходим в лес, как мои худшие подозрения, похоже, оправдываются. Слышу, как кто-то с треском ломится через деревья, а потом на тропинку выскакивает Мустафа с красной от натуги физиономией. «К бою!» — командую я. «Щиты поднять! Мышь приготовится!» Мы с удивительной даже для меня скоростью перестраиваемся. Третий батан смыкает свои щиты, становясь по обе стороны от меня. А Хрюша оказывается за нашими спинами, готовая метнуть лопатку в морду врагу. У нее навык на использование метательного оружия. С такого расстояния развалит башку любому. «Постойте! Лорд Шурик, постойте!» Замерев в трех метрах от нас, турок, хватает за грудь, пытается успокоить свое сердце. «Я никуда и не ухожу», — ярл Мустафа. Произношу я, внимательно глядя вокруг. «Вроде никого, только сам мужчина. Странно». «Просто... Мустафа... Фух...»